День второй. Глава восьмая. Эдди. Обычно я не встаю в 6:30 утра. Люди, которые видели меня в это время, обычно говорят, что я не в лучшей форме. Этим утром я проснулся от храпа Гари на водительском сиденье рядом со мной. На не оставалось ничего другого, кроме как откинуть спинки сидений и поспать в машине. В этой прокатной тачке имелся всего один комплект для ремонта проколов. а ближайшая бригада дорожной помощи объявила, что доберется до нас в лучшем случае часов через шесть. Прошло уже восемь часов, а они так и не появились. Солнце било прямо в меня сквозь лобовое стекло. Казалось, будто оно проникнет сквозь мои сомкнутые веки напрямую в мозг. Спину ломило, в голове стучало, и мне казалось, будто я жуткого бодуна, чего явно не заслуживал. Гари проснулся, выбрался из машины, потянулся. Хлебнув водички из бутылки, я присоединился к нему. Беру свои слова обратно. Это очень удобная машина, сказал Гари. А ты дерьмово выглядишь. Спасибо. У тебя ничего не болит? Я целый месяц спал в мокром окопе в кишащих крысами джунглях в 12 километрах от Сайгона. Это жалкое подобие автомобиля, сказал он похлопывая по капота Приуса. Просто роскошь по сравнению с этим. Мы оба вспомнили, что видели на Main стрит закусочную. Без пиджаков, в распущенных галстуках и мятых брюках мы добрались до неё пешком. Ака солнце не вздумало взяться за нас всерьез. При дневном свете этот городишко выглядел еще грязнее. Большинство зданий, выстроившихся вдоль улицы, были низенькими, в один или два этажа. Некоторые витрины украшали потрёпанные навесы зияющими в них дырами. В других виднелись ярко-жёлтые пластиковые транспаранты с надписью распродажа, хотя и без каких-либо указаний на то, что там может распродаваться внутри. Свернув направо на Main стрит мы отыскали закусочную Гаса классическую американскую закусочную в виде снятого с колес вагона ресторана. Внутри кабинки, обтянутые красной искусственной кожей, столы из твердого пластика и длинная стойка с хромированными краями и высокими кожаными табуретами, привинченными к полу. Я указал на кабинку в углу. Старые привычки. Предпочитаю видеть, кто входит и кто выходит, и чтобы за спиной была только стена. Пережиток карьеры мошенника, когда выживание зависело от знания того, как и когда уместно удалиться со сцены. У судебных адвокатов примерно все то же самое. Ключ к встречному допросу это умение точно определить момент, когда надо заткнуться и опустить свою задницу обратно на стул. Мы заняли столик, и Гарри с треском раскрыл меню. Из-за сочетания ламинированных страниц с невиданной влажностью и застывшим жиром создавалось впечатление, будто кто-то сдирает клейкую ленту с обнаженной кожи. В закусочной было немноголюдно. Двое парней в клетчатых рубашках, джинсах и бейсболках при помощи жареной курицы и вафель поднимали свой уровень холестерина до заоблачных высот. Пожилой мужчина за стойкой читал газету, а здоровенный парень в костюме потягивал кофе в углу. В первую очередь бросались в глаза его внушительные габариты, а также то, что его костюм был слишком уж тесным. Снаружи остановилась машина. Судя по всему, когда-то она была красной, но теперь почти полностью покрылась ржавчиной. В капоте зияла пара сквозных дыр, но их почти не было видно из-за чёрного облака дыма, поднимавшегося над машиной из выхлопной трубы. Из руля вылезла женщина в униформе официантки, которая пулей метнулась в закусочную. Забежала за стойку, надела фартук, взяла блокнот для заказов и ручку. За грилем трудился какой-то крупный малый, а ресторан, он направил её к нашему историку. Судя по выражению её лица, проделано это было не слишком-то вежливо. У неё были тёмные волосы, грустные голубые глаза, и от неё пахло перегретым моторным маслом. Несмотря на всё это, официантка изобразила улыбку. Привет. Я Сэнди. Сегодня я вас обслуживаю. Что вам принести, джентльмены? Мы оба заказали блинчики и кофе. Я проследил, как здоровяк в костюме встаёт, не без труда застёгивает пиджак и направляется к стойке. Там он подозвал к себе работающего за грилем повара, который вытер руки о свой белый хлопковый фартук и перегнулся через стойку. Мужчина что-то прошептал ему, после чего оба повернулись и посмотрели прямо на нас. Я дружески помахал им в качестве приветствия. "Спасибо, мистер Вингфилд», — произнес повар и дитянув в костюме ушел. Потом этот повар подошел к нам. У него были толстые руки, полное отсутствие шеи и лысая голова, переполненная недобрым отношением к нам. На груди его белой рубашки было написано Газ. Я решил, что это владелец, хотя опять-таки мы сейчас находились в Лобане. Абсолютно всех в этой закусочной можно было бы назвать Газ, включая остальных официанток. Газ вытер свою лапы о фартук. "Так вы, ребятки, адвокаты Энди Дюбуа?" поинтересовался он. Гари посмотрел на меня. "А что, если и так?" отозвался я. "Тогда проваливайте к чертям собачьим из моего ресторана". Мы не кормим людей, которые помогают таким подонкам, как он. Он убил ту девушку, и его за это поджарят. Уже не обращаясь к нам, гас отошел в сторону и принялся орать. Сэнди, мы не обслуживаем этих людей, они уходят. Сэнди вышла из-за стойки с кофейником. Вид у нее был явно сконфуженный. Но они ведь вроде ничего такого не сделали. Это адвокат Энди Дюбуа. И что? спросила она. А то, что ты уволена? Никогда не лезь в мои дела с вопросами. Это уже третий раз, когда ты опаздываешь на этой неделе. Собирай свое барахло и проваливай отсюда. Сенди поставила кофе на стойку, сняла фартук и вышла за дверь, пока румянец у нее на щеках не успел превратиться в слезы. Мы с Гарри последовали за ней по пятам. Снаружи солнце припекало уже заметно сильнее, и я почувствовал, как у меня сразу же вспотела шея. Чёрта в кусок дерьма. Выруглась Сэнди и пнула заднюю панель своей машины, оставив вмятину. В воздух словно конфетти взметнулись ошмётки ржавчины. "Гари, эвакуатор ни за что не попрётся в такую даль", сказал я. Подойдя к насквозь проржавевшей машине, я увидел у неё на задке эмблему Фольксвагена. Кузов, может, был тут и убитый, но Фольксвагенвский движок будет работать до конца света. "Эй, Сэнди! прости, что так вышло", сказал я. Прикрывая глаза от солнца, она отозвалась: Да ладно, вы тут совсем не причём. Газ уже несколько недель ищет предлог, чтобы избавиться от меня. Может, это и к лучшему. Послушай, нам нужна машина, а тебе нужны деньги. Сколько ты хочешь за этот, автомобиль? 1000 долларов, сказала она быстрее, чем я ожидал. Утилизация обойдётся в 250. Что скажешь насчёт сотен?» 5, и он ваш, сказала она, покачивая ключами. Все мои заблуждения касательно того, что жители сельского юга сплошь тормозные тугодумы, развеялись как дым. У меня было чувство, что если я не заключу сделку прямо сейчас, то в конце концов лишусь последней рубашки. Я отсчитал пять 100-долларовых купюр, положил их на ладонь Сэнди и взял ключи. А что это за модель Фольксвагена? крикнул я ей вслед. Сэнди была уже в 10 футах от меня, но все таки обернулась, улыбнулась и сказала: "Это не Фольксваген. Тут просто эмблема от Volkswagenа. Я точно не знаю, что это за машина. Хотя удачи вам. Гарри схватил ключи, забрался в машину и завёл её. Завелась как миленькая. Правда, из-под капота донёсся громкий хлопок, за которым последовало облачко дыма, но мотор всё-таки работал. Мне нужно отдохнуть от этого городка. Съезжу, разживусь каким-нибудь сясным и двумя шинами для мола. А ты что собираешься делать? спросил он. Я посмотрел дальше по улице в сторону офиса шерифа и ответил: А я попробую пообщаться с нашим клиентом.